Глава 11. От нетерпения я не знала, как усидеть на месте. Мысленно поторапливала водителя, который тащился по дороге со скоростью улитки и нервно заламывала пальцы. Или мне просто так показалось, что все настолько медленно. В общем, от предстоящей встречи, которую мне пообещала устроить Карина, я ожидала многого, да даже просто увидеть Романа. Нет. «Мне нужно лишь рассказать ему о беременности. Больше ничего. Он должен знать, иначе всю оставшуюся жизнь будет жить во лжи, выстроенной мной, отцом и его женой». «Кстати, а зачем девушка помогла мне? Неужели раскрытие правды о случившемся в отеле хуже, чем то, что ее муж узнает о ребенке от посторонней женщины?» Мысль мелькнула и исчезла, потому что мы как раз подъехали к дому подруги. Я вытянула шею, выискивая взглядом миллионера. Даже первый выскочил из машины. Вот только его не обнаружила и не увидела автомобиля, на котором он уезжал от отца. «У тебя 15 минут. Если задержишься, то мы поднимаемся за тобой, выломаем двери, вытащим тебя оттуда за шкирку». Я подняла глаза на Витю, который грозно встал передо мной и сложил руки на груди. Повернулась ко второму громиле, служившему нынче водителем. «Постараюсь быстро», — сообщила я им и зашагала к дверям подъезда, по пути не переставая высматривать Романа. Он должен появиться. Почему его до сих пор нет? У него было время, чтобы сюда добраться. Может, Карина не сказала? Что, если она все же выполнила обещание, а младший Горден со мной встретиться не захотел? В груди кольнула. Но я наказала себе не отчаиваться раньше времени. Даже если он не приедет... Если не приедет, то мне придется на восемь месяцев поселиться в какой-то глуши, а потом неизвестно, сколько растить там своего ребенка. Да, я сама выбрала, хотя могла согласиться на брак с его старшим братом. Вот только этот вариант меня совершенно не устраивал. Уж лучше одной, чем видеть Романа, лгать ему в лицо, притворяться той, кем на самом деле не являлась. «Соня?» Катя вышла мне навстречу и сразу напряглась. «Что случилось?» Все плохо? Они прогнали тебя в зашей?» Я обогнула подругу и сразу направилась собирать вещи, приговаривая, что все получилось совсем не так, как хотелось бы. Она от меня не отстала, потребовала немедленно рассказать все подробности, а я не стала противиться. Зазвонил телефон. Внутри все возликовало, потому что там был незнакомый номер. «Это он. Точно он. Да?» «Беспризорница. Это я, Карина». «В общем, Рома сказал, что ему плевать на тебя». «Так и сказал?» Я часто захлопала ресницами. «Кто там?» Катя завертелась рядом. «Почти дословно. Он не приедет, можешь не ждать. Покой вещички, езжай в какой-нибудь Мухосранск. Уверена, для этого Виталий Игоревич послал с тобой своих церберов, чтобы убрать с глаз долой такое мелкое недоразумение, как ты. Я вот что не могу понять, на что ты надеялась. Думала тебя встретиться с распростертыми объятиями? Жаль тебя огорчать. Хотя нет, не жаль. Я почти не слушала. Горькие слезы уже катились из глаз, пальцы все сильнее сжимали, телефон, из которого продолжал доноситься противный голос. Соня, дай сюда! Подруга попыталась выхватить девайс из моих рук, но я будто очнулась, отодвинула ее. Ты обещала, разговор? сказала я Карине, стараясь не выдать своего состояния. Ты должна его устроить до моего отъезда, и мне все равно, как ты все организуешь. Отключила вызов, шмыгнула носом. Это та поганка, которая жена твоего миллионера, догадалась Катя. Да, она. И она почему-то боится, что я расскажу, что не видела ее в номере отеля, когда примеряла платье. О! обрадованно протянула подруга, у нее засияли глаза. Видимо, в голове уже выстроился план как можно использовать данную информацию. Вот только пришлось осадить ее. Я попросила разговор с Романом. «Всего-то? Мне будет достаточно. А плачешь чего?» Я вытерла и тряхнула головой. Больно слышать, что я ему даром не нужна, но я ведь знала, куда ввязывалась. Нет смысла рассчитывать на что-то хорошее от богатеев, и Роман в этом плане не исключение. Вот только я уже решила, поэтому должна. Его обманул отец, брат, жена. И пусть между нами пропасть, но хотя бы я буду честный, чего не сделала раньше. Расскажу не только о беременности, но и о подмене, о средстве для очищения стекол или нет. В общем, сперва нужно встретиться. Снова зазвонил телефон. Я вдруг поняла. Карина вряд ли устроит все так, как мне хотелось. Ей это невыгодно. Вот дать номер и сказать, что нужно набрать его — «Уже другое дело. Вроде бы выполнила уговор, организовала наш разговор, и к ней не будет никаких претензий». «Да», — ответила я на вызов. «Здравствуйте, вас беспокоит Горден Роман Витальевич. Мне сообщили о внезапном отказе от сотрудничества и...» Что и требовалось доказать. «Это я, Рома», — перебила я его. «Со мной ты провел целый день на необитаемом острове в Карибах». Ответом мне стало молчание. Мужчина прочистил горло, а я поспешила продолжить, пока он не положил трубку. «Я беременна». «Что?» Мое настоящее имя — София. Я работала в Эдеме и случайно попала на яхту, а потом...» «Слушай сюда, София. Мне неинтересно, что ты и кто ты, а также в каком ты сейчас положении. Обратись с этим вопросом к моему отцу. Он все уладит. Всего хорошего». Гудки. Сердце, раскрошенное на осколки, горькие слезы из глаз. Я не устояла, обреченно села на кровать и схватилась за голову. Не думала, что разговор повернется таким образом. Глупо надеялась, что он хотя бы меня выслушает, но нет, рубанул с плеча. «Какая же я дура!» — прошептала я сдавленно. «Соня, не переживай так. Это он звонил, я правильно поняла. Плюнь на этого мудака, он тебе недостоин». Пусть бесится там с жиру, а мы будем жить своей самой лучшей жизнью. Так, я поеду с тобой. Разведаем обстановку, выпросим у папаши Гордина лучшие условия. Пусть заботится о своем внуке, а мы этим воспользуемся. Не хочу, я замотала головой. Отставить! Ты попала в акулье царство, так давай отращивать зубы. Затюкают еще тебя. А нам это надо? Правильно, не надо. Подруга сделала еще несколько попыток поднять меня, но на мою голову будто потолок рухнул и оглушил. Я потерялась в пространстве, не могла и не хотела что-то делать связно мыслить. Входная дверь сотряслась от стука. Я отстраненно подумала, что уже прошли отведенные 15 минут. Вскоре из коридора донесся возмущенный голос подруги, за ним громкий топот ног. Ты закончила? Передо мной встал кто-то из амбалов, а я даже не стала поднимать голову. Пусть делают со мной, что хотят. Связывают, на плече носят, отправляют в какую-то глухомань к другу, чтобы спрятать от остального мира. Все равно. «Соня, соберись!» — встряхнула меня подруга. «Он козел не лучше Андрея! Зачем убиваться?» Вот только боль раздирала грудь. Так неприятно, когда разбиваются надежды и рушатся тайные мечты. Я ведь думала, что Рома не такой была лучшего о нем мнения представляла как увижу с ним все расскажу а он ком встал поперек горла сама во всем виновата надумала невесть что и расстроилась когда мне помогли раскрыть глаза трусиха да к тому же очень глупая ты будешь собираться или нам все сделать за тебя пробасил лысый сделаю сама я вытерла слезы и поднялась начала складывать в сумку вещи Первым делом положила документы, взяла переданные Кате деньги. Она прямым текстом заявила, что не помешало бы таким громилам подождать меня в коридоре, а не стоять в обуви на светлом ковре. «Почистишь, ты же женщина!» «Ах, женщина!» «Кать, не надо!» Я схватила ее за руку, уже занесенную с зажатыми в кулаке штанами для удара, и оттянула назад. «Пожалуйста, подождите меня в коридоре, так я быстрее соберусь» если не будете мешаться на проходе». Амбалы переглянулись. Подруга важно вскинула подбородок и указала пальцем в сторону выхода. Когда они вышли из комнаты, приблизилась ко мне и зашептала, что можно выбраться через окно. А потом как-нибудь... «Нет», — я помотала головой. «Прибуду на место, а потом решу, как быть. Возможно, отращу зубы, как ты сказала, и потребую лучших условий. Если рожу мальчика...» так вообще смогу наглеть в особо крупных размерах». «Верно, подруга, ты с девчонкой понаглей, а то вздумал он, видите ли, выбирать. Сексист недоделанный. Нужно пользоваться моментом. Раз собрался тебя устранить, то пусть раскошеливается. У бедных овечек тоже есть что показать волкам. Крупный зад, к примеру». Она ударила себя по ягодице и усмехнулась. «Крупный зад», — согласилась я и понесла сумку к выходу. Распрощалась с подругой. Пообещала обязательно написать или позвонить по приезде. Вскоре я села в машину и поняла, что обратной дороги нет. На шее поводок, а меня везли в какую-то клетку, откуда не выпустят во время беременности и потом на срок, пока ребенок не вырастет. И никакой личной жизни, ни возможности создать собственную семью, ни редких встреч с родителями или подругой, ни работы, ни продвижения по карьерной лестнице, ни достойного будущего.